Вигор в надежде расшифровать скрытый смысл, спрятанный в тексте, перечитал его заново. Балтазар тщательно изучил обе поверхности золотой пайдзы. Все сошлись в том, что грубая линия, окружающая одинокий символ английского письма, должна иметь какое-то значение, но никто не смог предположить какое именно. Вздохнув, Вигор скрутил свиток. Ответ должен находиться здесь. Сейхан сказала, что в экземпляре книги, попавшем в руки гильдии, говорится про то, что каждый ключ укажет на следующий. И нам нужно понять, что мы упускаем из виду. Грей взял со стола последнюю реликвию — осколок глиняного кирпича. Он постучал пальцем по сохранившемуся слою штукатурки. А может быть, имеет значение то, что кирпич был покрыт именно пурпурной штукатуркой? Насколько я понимаю, тайник мог быть выкрашен в любой цвет. На сводах купола представлена вся палитра. Казалось, Вигор не слушает его, поглощенный тем, что засовывает свиток обратно в бронзовую трубку, и все же он пробормотал вслух. Пурпур является цветом монархии, а также цветом божественного. Грей кивнул. Схватив свой рюкзак, он сунул осколок внутрь. При этом большой его палец скользнул по гладкой глазури с противоположной стороны. Грей вспомнил, что кирпич изнутри был покрыт голубой глазурью. — Голубой! — прошептал он вслух. — Голубой пурпурный цвет монархии. И тут до него дошло. — Ну, конечно! — Вигора, синеный той же догадкой, резко выпрямился. Голубая принцесса! Бультазар протянул Грею золотую пайдзу, чтобы тот убрал ее в рюкзак. Вы говорите о Коке Джин, о юной монгольской девушке, которая отправилась в путь вместе с Марком. Вигор кивнул. Своё прозвище она заслужила, потому что с монгольского ее имя переводится как «голубое небо». — Но какой смысл может иметь упоминание принцессы под сводами святой Софии? — спросил Грей. — Давайте вернемся назад, — сказал Вигор, начиная загибать пальцы. — Первый ключ находился в Ватикане, в Италии, где завершилось путешествие Марко. Важнейшая веха. Следуя по пути Марко в обратном направлении, мы обнаружили следующую веху здесь, в Стамбуле где Марко покинул Азию и наконец вступил на землю Европы. Если пойти по пути Марко еще дальше назад, начал Грей, следующий вех и станет то место, где Марко выполнил до конца задачу, возложенную у него Хубилай-ханом, ради которой он, по сути, дела и отправился в путь доставить принцессу Кукиджин в Персию. Но какая именно часть Персии? спросил Грей. — Остров Хормос, — ответил Бльтазар на юге современного Ирана. Остров Хормос или Ормус находится в осье Персидского залива. Грей взглянул на стол. — Остров! Взяв золотую пальцу, он провел пальцем по линии окружающий символ ангельского письма. — А что, если это грубая карта острова? — «Давайте проверим», — сказал Вегор, поднимаясь с места. Он прошел к древней карте на стене. Грей присоединился к нему. прилад указал на маленький остров у самого выхода из Персидского залива, недалеко от материковой части Ирана. Остров имел ту же самую округлую форму с отчетливым каплевидным выступом с одной стороны. Рисунок на золотой пластине практически точно воспроизводил его очертания. «Мы его нашли», — прошептал Грей. От возбуждения у него участилось дыхание. «Теперь мы знаем, куда направиться дальше». «А это означает, что его замысел может увенчаться успехом». «Ну, как бы и с Насаром», — спросил Егор. «Я о нем не забыл» повернувшись к прилату лицом, грая стиснув ему плечо. — Первый ключ. Я хочу, чтобы вы отдали его Бальтазару. Вегор нахмурился. — Зачем? — Если у нас что-то пойдет не так, нельзя допустить, чтобы первый ключ попал в руки Насра. Мы представим все так, будто второй ключ, обнаруженный здесь, на самом деле является первым.